Глава 18. «И тут меня такая злость взяла! Причем тут вообще я? Мне ректор сказал, иди работай, я пошла. Про всякую местную бюрократию ничего не знаю и знать не хочу, что характерно. Знаете, магистр Матур, что я вам скажу? Мило, то есть вполне в его духе, улыбнулась я этому Кащею, так и буду его впредь называть. Идите вы, знаете, куда? куда?» Искренне удивился Матур. «К ректору!» — почти рявкнула на него я, и в глазах магистра отразилось удивление. Явно не ожидал подобного от женщины, тем более от попаданки. «Он меня на работу принимал. Все вопросы к нему. И все возможные бумаги, связанные со мной у него. К нему и обращайтесь, любезный магистр Матур». Странно, но профессор Гайдорис при этом глядел на меня с одобрением. Видимо, буквоедство, или что-то, может, скрытый зловещий замысел, Матура, вызывало антипатию не только у меня. «Но на прием к ректору? Запись на месяц вперед!» Как-то растерялся Матур. «Ничего не знаю», — отрезала я, делая лицо заправского бюрократа. «Можете послать запрос в его приемную, наверное? Не знаю. Я сама не местная, приехала издалека, со всей вашей процессуальностью незнакома. И да, если что-то не устраивает...» Я поглядела на Матура из-под лобья, искренне надеясь, что не переигрываю. «Вы можете не брать меня на работу, но тогда придется объясняться с магистром Гадором, ведь это он меня назначил на эту должность». Кощей побледнел и так-то особыми красками не отличался, а сейчас стал просто серый. «Ну что вы, Анна!» — пошел Кощей на попятную. Если дело обстоит именно так, то я, пожалуй, доверюсь мнению нашего ректора. В итоге и отвечать за вас ему. Перед кем, интересно? Перед мужем? Ха-ха. Сам себе он вполне в состоянии дать отчет. Уверена? Я тогда лишь попрошу вас, после всех сегодняшних дел, зайти ко мне, чтобы мы обсудили остальные ваши обязанности на кафедре. «Вот этому буду рада», — сказала я. Но по спине пробежала новая волна липких мурашек. У меня не было никакого желания оставаться наедине с этим буквоедом кощеем даже на секунду. Как бы мне про свои ощущения Гадору сообщить? Но, увы, я понятия не имела, где его искать, и не знала, будет ли он на приемном собеседовании, которое меня ожидало. В общем, Гайдорис весьма строго сообщил Матуру, что тот свободен, и мы со старым профессором остались вдвоем. «Ты уж прости, Анечка, наш Матур, он такой. Видимо, прошлое его сказывается. Не суди его строго», — начал извиняться передо мной дедушка. «А что у него с прошлым?» с тревожным интересом спросила я. «Ой, да в сущности, ничего особенного, не бери в голову. Тебе на собеседование нужно. Может, потом как-нибудь расскажу. Борька! Морька!» Вдруг громко крикнул он. Двое из ларца очень быстро появились в дверях, словно подслушивали снаружи аудитории. «Ребятушки!» Дедушка явно любил единственных студентов на факультете и обращался к ним столь же ласково, как и ко мне. Не сочтите за труд. Проводите нашу магистрессу Анну в приемную комиссию». Братья переглянулись, и я заметила, что они явно обрадовались этому поручению. А еще Морька, кажется, покраснел. «Хм, у меня появляется поклонник. Не только ректор в этом мире предпочитает девушек, мало похожих на самку-колобка. Приятно, конечно, но что мне с этим делать?» вскоре поблагодарив гайдориса за все я пошла по коридору к выходу вместе с молчавшими братьями а когда мы вышли наружу борько вдруг остановился они с морькой переглянулись и более бойкий борис произнес на чистейшем русском языке ань слушай а ты раньше чем занималась но до того как попала как догадалась про предсказание насочинять Изумилась я по-русски, ведь уже свято уверовала, что совпадение имен случайное, и парни никакого отношения не имеют к моей родной земле. А вы сами кто? Борька и Мишка из Петрозаводска, — гордо ответил Борька. Он явно был смелее и меньше смущался. А Морька, то бишь Мишка, так и продолжал глядеть на меня почти влюбленным взглядом. Мы правда близнецы. Вместе гуляли по лесу, вместе и в портал угодили. Он прямо под скалой был. «Понятно», — протянула я. «Так почему, Мишка? Мне сказали Марис». Я с подозрением уставилась на Морьку. э в тон мне ответил он. «Ну, мы это, приврали для яркости, мол, близнецы, разлучать нас нельзя, у нас даже имена похожие». «И что же?» — расхохоталась я. «В нашем с вами мире, значит, каждый второй предсказатель, а я-то и не знала». «Ну, — смутился Борька, — понимаешь, мы когда попали, то оказались в мужском распределителе, и нас долго не знали, куда пристроить. Вроде для физической работы мы не подходили, а наше образование, экономический колледж, тоже им как-то не нравилось. А мы все слушали, о чем местные говорят, и на ус мотали. И узнали, что ежели у мужчины-попаданца есть зачаточный магический талант, то его отправляют в академию. Решили рискнуть. Наврали, что у нас такой мир, где много предсказателей. Ведь врать про боевую магию, например, не могли, тут легко проверить. А сами мы, типа предсказатели, не шибко одаренные, но готовы учиться. Мы, правда, готовы. Тут интересно вообще-то. И представь себе, нас и верно сюда отправили. А тут магистр Гайдорис так обрадовался, что нашел у нас какой-то талант. Мы до сих пор не знаем, есть он или нет». «Может, декану просто очень хотелось студентов на свой факультет получить? Короче, мы тут не жалуемся. Кормешка хорошая, стипендию от факультета нам дали, Гайдорушка постарался». «А ты-то как догадалась, что можно на их любви к предсказателям вылезти? Тебя должны были замуж продать». «Меня и продали», — вздохнула я, продолжая веселиться на тему сообразительности соотечественников. «Конечно, я не собиралась их разоблачать». Скорее подтянуть, чтобы стали настоящими предсказателями, раз уж ввязались в эту историю. Может, это вообще перст судьбы, что они наврали про предсказательство, а потом у них и верно нашелся небольшой дар. На рынке. Мерзко было, парни, так мерзко. Но потом мой типа муж нашел у меня талант и отправил сюда работать. Так что я ничего не выдумывала, само получилось. И вообще, знаете, лично в свой дар я уже уверовала. Вот увидишь... Я зыркнула на Мишку-морьку, а он в очередной раз покраснел. «Сегодня что-то заставит тебя писать этот конспект почему-то там». «Это я уже понял», — обреченно вздохнул соотечественник. «А кто у тебя муж? Не обижает тебя?» «Очень хотелось рассказать всю правду. Но должны же у меня быть друзья, которые все про меня знают. А кто больше соотечественников подходит на эту роль?» Но тут же в душе зародилось сомнение, что, узнав правду, они не смогут относиться ко мне как к Аньке. Наверняка какой-нибудь пиетет, появится невидимая граница, не хочу так. «Кто муж-то?» — повторил свой вопрос Мишка. «Волшебник», — ответила я. Как и все тут, впрочем. «Предупреждать надо», — рассмеялся Борька. «Ань, ну, в общем, если муж твой не особо вредный, а он, видимо, не безнадежный, раз работать и учиться тебя отпустил, мы это... хотим предложить тебе». Давай вместе держаться. Мы даже и не чаяли встретить кого-нибудь из нашего мира. Сегодня вечером, может... Сообразим на троих. А у вас есть? Понизила голос я. И вдруг так захотелось. Пива. Светлого, легкого, родного такого. Не люблю его. Но на чужбе не так возжелалось вдруг ощутить вкус студенческих тусовок, посиделок с друзьями а значит, вкус легкого светлого пива, которое мы покупали в магазинчике недалеко от универа и пили, сидя на траве. «Нашего родного нет», — грустно сказал Борько. «Но есть вино местное, очень ничего. И еще», — это он добавил шепотом, «у нас осталось четыре сигареты из нашего мира. Хотя ты, наверное, не куришь ведь». «Не курю», — призналась я, — «и не одобряю». «Где посидим?» «У меня вечером встреча с Матуром. Он мне ЦУ хочет раздать». Потом, если муж не заберет, то давайте. Постараюсь выбраться. Хотя про себя я сильно сомневалась, что мне удастся прийти. Гадор все-таки семейная жизнь, предсказания и все такое. Отлично, если выйдет, будем тебя ждать тут, в семь часов. Но если не придешь, то завтра увидимся. Мишка погрустнел, но, похоже, он понимал, что возможности тусоваться у замужней дамы ограничены еще немного такого здравомыслия и глядишь краснеть перестанет пошли у меня ведь действительно собеседование сказала я и парни рассказывая про свою учебу в академию и прочие байки снова повели меня по садам необъятного комплекса возле большой двери с табличкой приемная комиссия на стене висел плакат крайне полезный Это была общая схема магической науки и как ее направления распределяются по подразделениям академии. В общем так, в основе любой магии лежит работа с энергоинформационными структурами. Ну то есть со всякими энергиями, которые несут в себе информацию. Как физик я вполне могла это понять. Дальше магическая наука подразделялась на множество направлений. Общая магия — Как я поняла по картинке, здесь изучали и применяли такие явления, как телекинез, телепортация, биокинез и прочее, джедайство. Сюда, кстати, относились исследования, связанные с теорией множественности миров и порталами. Магия стихий. Использование энергии стихий, огонь, вода, земля, воздух, плюс всякие более конкретные природные, управление ими. Например, то, как хулиганы-стихийники вызвали грозовую бурю, когда мы с Гадором летели в Академию. Ментальная магия, гипноз, чтение мыслей и все в этом духе, явно относятся к самым престижным направлениям, высшая магия, значит. Предсказание. Тут мне уже все было понятно. Чуть ниже можно было ознакомиться еще с тремя направлениями. Природная магия. По-видимому, здесь предполагалось управление силами природы, животными, растениями. Как именно, понятия не имею. На картинке стоял тонкокосный эльф. Но явно эльф, после мирки я умею их отличать. Протягивал руку в сторону, и в этой стороне колосились высокие деревья, добегали всякие зайчики и белочки. Интересно, но явно не пользуется таким уважением, как общая стихийная и ментальная магия. Наравне с природной... Стояла боевая магия. Тут был изображен человек с настоящим фаерболом в руке. Вокруг него летали серебристые молнии. Красота! Мне бы научиться такой салют устраивать. И, наконец, факультет целительства. Глядя на плакат, я решила, что хочу учиться на одном из высших факультетов. Мне подойдет общая магия или стихийная, красиво и интересно. Ментальная тоже неплохо, но вряд ли у меня найдется такой талант. На крайний случай я готова была стать боевиком, но, сдается мне, никто девушку-попаданку на этот факультет не возьмет. Да и не ощущала я в себе такой уж воинственности. Долго прохлаждаться у двери и мечтать о будущих магических свершениях мне не дали. Дверь отворилась, и в нее высунулся импозантного вида мужчина в темно-коричневом костюме, со светлыми волосами и очками с полшами на кончик носа. Канна Вячеслава Спросил он, я вежливо кивнула. Проходите, комиссия в сборе, вполне доброжелательно сказал мне мужчина, и следом за ним я пошла в аудиторию. За длинной кафедрой сидело шесть человек пятеро мужчин и одна дама приятной наружности в зеленом платье. Природный факультет, что ли. Видимо, это были деканы или почетные представители каждого из факультетов. Не хватало только Гайдориса. Но с предсказательским факультетом у меня и так уже отношения, он тут и не нужен». Коричневый мужчина зашел за кафедру и сел в середине. Он явно был председателем. А все эти метры с интересом разглядывали меня. Гадора и в помине не было. «Ох, ну мог бы драконище прийти на собеседование своей жены, проконтролировать, чтоб не обидели болезную. Так нет, он и тут предоставил мне самостоятельность». Вот вообще интересно. Совсем недавно я только и мечтала, что о свободе от мужа. А сейчас мне казалось обидным, что он совсем не интересуется тем, что происходит со мной в академии. Вдруг меня сейчас распределят на кафедру изучения камбезиков. Что делать-то будем? Меня зовут магистр Майгар, декан факультета общей магии. Представился коричневый. Перед вами деканы факультетов. Он начал представлять их, потом странно улыбнулся. Впрочем, понятно, что сейчас вы не запомните. Итак, абитуриентка Анна Вячеслава, вы желаете учиться в академии. Ваше обучение будет оплачено вашим мужем. На словах про мужа члены комиссии переглянулись с улыбкой, что подсказало мне «они знают, кто мой муж». Поэтому, раз вы не претендуете на стипендию, вместо экзамена у нас будет собеседование небольшой тест. В случае, если у вас обнаружится дар в одной из областей магии, вы поступите на соответствующий факультет. Вы готовы приступить к тесту, Анна Вячеслава? Думаю, да, ответила я. Хотя вообще-то я понятия не имела, готова ли. Как можно быть готовым или не готовым к тому, о чем не имеешь ни малейшего представления? «Что же?» Майгар с сомнением поглядел на меня. «Тогда первый тест по общей магии. Подойдите, пожалуйста, к кафедре. Видите этот карандаш? Ваша задача — сдвинуть его своей энергией хотя бы на миллиметр. Если у вас получится, можно считать, что у вас есть способности к общей магии». «А как это сделать, не подскажете?» «Я имею в виду с технической точки зрения». Удивилась я, чувствуя себя как-то странно. Еще никогда на экзамене мне не предлагали сделать ничего подобного, но вы понимаете. «Не знаю, как это сделаете вы», — улыбнулся Майгар. «При обучении на факультете мы даем студентам множество техник. Однако те, кто обладает талантом в данной области, с детства в состоянии совершать подобные действия интуитивно за счет своей внутренней энергии, направляемой даром. «Хорошо, я попробую», — сосредоточенно кивнула я. «Стать настоящим джедаем, кидаться кусками скалы, как магистр йода и прочее в этом духе, очень хотелось. Стоит постараться».